Когда он явился на кладбище, сторож сказал ему, что процессия уже прошла, и указал, куда надо идти. Вскоре между могилами он увидел группу людей, собравшихся перед часовенкой с надписью «Семья де Фонтенен». Со спины он узнал Даниэля и Грегори. В тишине раздавался только хриплый голос пастора. «Господь сказал Моисею, я прибуду с тобою. Итак, грешник...» Даже когда ты идешь долиной теней, не бойся, ибо Господь с тобой. Жак сделал небольшой крюк, чтобы видеть присутствующих в лицо. Над всеми в ярком солнечном свете выделялась голова Даниэля, стоявшего без каски. Рядом с ним находились три женщины, закутанные в черные вуали. Первая была госпожа де Фонтанен, но которая из двух других — Женни. Волосы у пастора были всклокочены, взгляд истукленный. Стоя, с угрожающе поднятой рукой, взывал он к желтому деревянному гробу, покоившемуся в ярком свете солнца на пороге склепа. «Бедный, бедный грешник! Солнце твое закатилось еще до конца дня. Но мы не оплакиваем тебя так, как те, у кого нет надежды. Ты скрылся из нашего поля зрения, но то, что исчезло, Для нашего плотского взора было лишь иллюзорной формой ненавистной плоть Ныне Ты сияешь в славе, призванный ко Христу для несения великой и торжественной службы. И Ты явился раньше нас к радостному пришествию. А Вы все, братья, здесь присутствующие, укрепите сердца Своей терпением, ибо пришествие Христа столь же близко для каждого из нас. Отче наш, в руки Твои предаю души наши, аминь. Затем несколько человек подняли гроб, повернули его и стали осторожно спускать на веревках в могилу. Госпожа де Фонтанен, поддерживаемая Даниэлем, склонилась над зияющей ямой. За ней, это верно, Женни, а дальше Николь Эке, затем три женщины, которых провожал служащий похоронного бюро, незаметно уселись в траурную карету, которая тотчас же медленно отъехала. Даниэль стоял один в конце маленькой аллеи, держа под мышкой свою блестящую каску. У него был какой-то почти величественный вид, стройный, изящный, держащийся очень непринужденно, хотя и немного слишком торжественно. Он принимал соболезнования присутствующих, которые медленным потоком проходили мимо него. Жак наблюдал за ним, и уже от одного того — что смотрел на него вот так издалека, он ощущал, как в былые времена, некую сладостную и всепроникающую теплоту. Даниэль узнал его, и, продолжая пожимать протянутые руки, время от времени обращал на него взгляд полный дружеского удивления. «Благодарю за то, что пришел», — сказал он, и нерешительно добавил, «Я уезжаю сегодня вечером». Мне бы так хотелось повидаться с тобой еще раз. Глядя на своего друга, Жак думал о войне, передовых частях, о первых жертвах. «Ты читал газеты?» — спросил он. Даниэль взглянул на него, не вполне понимая, что он хочет сказать. «Газеты? Нет, а в чем дело?» Затем голосом, который старался быть не слишком настойчивым, прибавил Ты придешь попрощаться со мной вечером на Восточный вокзал? В котором часу? Лицо Даниэля засветилось. Поезд отходит в 9.30. Хочешь, я буду ждать тебя в 9 часов в буфете? Ладно, я приду. Прежде чем распрощаться, они еще раз посмотрели друг на друга. Благодарю, прошептал Даниэль. Жак ушел, не оборачиваясь. Несколько раз в течение этого утра Жак спрашивал себя, как реагирует Антуан на ухудшение политической обстановки. Сам не отдавая себе в этом отчета, он надеялся встретить брата на похоронах. Он решил поскорее позавтракать и отправиться на университетскую улицу. «Господин Антуан еще кушают», — сказал Леон, ведя Жака в столовую, — «но я уже подал фрукты». Жак с досадой увидел, что вместе с его братом за столом сидят Исаак Штудлер, Жуслен и молодой Руа. Он не знал, что они завтракают тут каждый день. Так захотел Антуан. Для него это был верный способ общаться со своими сотрудниками ежедневно между утренними часами в больнице и после полуденными когда он был занят с пациентами. Им же, все трое были холостяки, это сберегало и время, и деньги». «Будешь завтракать?» — спросил Антуан. «Благодарю, я уже завтракал». Он обошел кругом большой стол, пожал протянутые руки и сказал, ни к кому прямо не обращаюсь «Газеты читали?» Антуан, прежде чем ответить, несколько мгновений смотрел на брата, и взгляд его, казалось, признавал, «Может быть, ты был прав?» «Да», — задумчиво молвил он, «мы все читали газеты». «Пока мы завтракали, ни о чем другом разговора не было», — признался Штудлер, поглаживая свою черную бороду. Антуан следил за собой, чтобы его тревога не слишком прорывалась наружу. Все утро он был в состоянии какого-то глухого раздражения. Он нуждался в том, чтобы вокруг него было прилично организованное общество, как нуждался в хорошо содержавшемся доме, где все вопросы материального комфорта разрешали бы как следует, и помимо него — добросовестные слуги. Он готов был терпеть некоторые пороки существующего строя, закрывать глаза на те или иные парламентские скандалы, так же, как он закрывал глаза на мотовство Леона и мелкие кражи Клотильды. Но ни в коем случае судьбы Франции не должны были заботить его больше, чем работа в людской или на кухне. И ему была невыносима мысль, что какие-то политические потрясения могут нарушить течение его жизни, угрожать его планам и его работе. «Я не думаю», — сказал он, — «чтобы следовало слишком сильно беспокоиться. Еще не то бывало. Но тем не менее ясно, что сегодня утром вся пресса забрицала оружием довольно неожиданно и довольно неприятно». В ответ на эти последние слова мануэль Руа поднял Кантуану свое юное лицо с черными глазами. Это брецание патрон услышат по ту сторону границ И, наверное, оно собьет спесь с некоторых наших соседей, у которых разыгрался аппетит. Жуслен, склонившись над тарелкой, поднял голову и поглядел на Руа. Затем он снова занялся своим делом. Тщательно кончиком ножа и вилкой он чистил персик. «Вот уж это совсем неизвестно», — сказал Штудлер. «Все же это возможно», — заметил Антуант. «И, может быть, такой тон -то даже необходим». «Не знаю», — сказал Штудлер. «Политика устрашения всегда губительна. Она выводит противника из себя гораздо чаще, чем парализует». «Я считаю особенно серьезной ошибкой правительства то, что оно позволяет вашему брецанию оружия разноситься повсюду». «Очень трудно ставить себя на место людей, ответственных за судьбы страны», — заявил Антуан благоразумным тоном. «Я требую от этих ответственных людей, чтобы они были прежде всего осторожными людьми», — возразил Штудлер. Принимать агрессивный тон — это первая неосторожность. Внушать всем, что этот тон необходим — вторая. Самая большая опасность для мира — это допустить, чтобы общественное мнение прочно поверило в неизбежную угрозу войны. Или хотя бы в возможность войны. Жак молчал. Я лично снова заговорил Антуан, не глядя на брата, прекрасно понимаю министра который, осуждая войну с чисто человеческой точки зрения, в то же время вынужден принять некоторые агрессивные меры. Вынужден хотя бы потому, что он находится у власти. Человек, стоящий во главе страны и обязанный следить за ее безопасностью, если он обладает чувством реальности, если угрожающая политика соседних государств для него очевидна, не говоря уже о том, прервал его Руа, что не может быть такого государственного человека, который решил собой из-за своей личной чувствительности любой ценой избегать войны. Если ты стоишь во главе страны, имеющей определенный международный вес, страны, обладающей немалой территорией и колониальными владениями, это обязывает тебя реально смотреть на вещи. Самый пацифистски настроенный председатель Совета Министров, раз он находится у власти, должен сразу же понять, что государство не может сохранять свои богатства и защищать свое достояние от посягательств со стороны соседей, если оно не обладает мощной армией, с которой надо считаться и которая должна время от времени борецать оружием хотя бы для того, чтобы весь остальной мир знал о ее существовании. Охранять свои богатства, думал Жак, вот оно, охранять то, чем владеешь и присваивать при случае то, чем владеют другие. В этом вся политика капитализма. Идет ли речь о частных лицах или о нациях? Частные лица ведут борьбу за прибыли, нации, за выходы к морю, территории, порты. Как будто единственный закон человеческой деятельности — конкуренция. К сожалению, сказал Штудлер, Какой бы оборот не приняли события завтра, ваше брецание оружием рискует иметь самые печальные последствия для французской политики, как внешней, так и внутренней. Говоря это, он сделал движение в сторону Жака, словно спрашивая его мнение. В зрачках его был какой-то томный, волнующий блеск, который почти заставлял собеседника отворачивать глаза. Жусленн Снова поднял голову и взглянул на Штудлера. Затем взгляд его скользнул по лицам всех прочих. У него было лицо блондина, тонкое и нежное, орлиный нос, довольно длинный и какой-то печальный, большой и узкий рот, легко расплывавшийся в улыбку, большие глаза, странные, нежно-серого оттенка. «Послушайте», — рассеянно пробормотал он, — Вы все как-то забываете, что никто ведь не хочет войны. Никто! Вы в этом уверены? Спросил Штудлер. Разве что несколько стариков, согласился Антуан. Да, несколько опасных стариков, упивающихся красивыми героическими фразами, продолжал Штудлер, и отлично знающих, что в случае войны они, сидя в тылу, смогут упиваться ими Без малейшего риска. «Опасность», — вставил Жак с осторожностью, которую хорошо заметил Антуан, «заключается в том, что почти всюду в Европе командные посты заняты такими вот стариками». Руа со смехом взглянул на Штудлера, вы выхалив, «Вы, не боящиеся новых идей, могли бы подать эту профилактическую идейку?» В случае мобилизации призываются в первую очередь самые старые возрасты. Всех стариков на передовую линию. «Что ж, это было бы не так глупо», — пробормотал Штудлер. Наступило молчание, пока Леон подавал кофе. «А ведь есть одно средство, единственное, которое даст возможность почти наверняка избежать каких бы то ни было войн», — мрачно заявил Штудлер. Средство радикальное и вполне осуществимое в Европе. Ну? Требовать народного референдума. Один лежак кивком головы одобрил это предложение. Штудлер, ободренный, продолжал. Разве это не нелепо? Разве это не бессмысленно, что у нас, при демократическом строе и всеобщем избирательном праве, право объявления войны принадлежит правительством. Жуслен сказал, никто не хочет войны. Так вот, ни одно правительство, ни в одной стране не должно было бы иметь право решать вопрос о войне или хотя бы о том, чтобы принять навязываемую ему войну, если на то нет ясно выраженной воли большинства граждан. Когда речь идет о жизни и смерти народов, обращаться к народному волеизъявлению по меньшей мере законно а должно бы быть даже обязательно. Когда он начинал говорить с воодушевлением, ноздри его крючковатого носа раздувались, скулы покрывались пятнами, а белки больших, как у лошади, глаз слегка наливались кровью. «В этом нет ничего неосуществимого», — продолжал он. «Достаточно было бы каждому народу заставить своих правителей прибавить три строчки в Конституции». Приказ о мобилизации может быть издан, война может быть объявлена лишь после плебисцита и при условии, если за это выскажется 75% населения. Поразмыслите над этим. Это единственное и почти безошибочное средство законодательным путем помешать возникновению новых войн. В мирное время... Мы это наблюдаем во Франции, иногда еще можно сколотить большинство, которое выбирает в правительство какого-нибудь человека, ведущего вызывающую политику. Всегда находятся неосторожные любители игры с огнем. Но накануне мобилизации, такому человеку, если бы он вынужден был запрашивать волю тех, кто поставил его у власти, пришлось бы убедиться, что никто не согласен предоставить ему право объявления войны. Руа ничего не говорил и только посмеивался. Антуан встал и дотронулся до его плеча. «Дай-ка мне спичку, милый мой Мануэль. Ну, а вы что на этот счет скажете? И что сказала бы на это ваша газета?» Руа поднял на Антуана свой взгляд примерного ученика. Он продолжал смеяться с немного вызывающим видом. «Мануэль», — объяснил Антуан, — повернувшись к брату, верный читатель аксиом Францез. «Я тоже читаю ее каждый день», — заявил Жак, внимательно оглядывая молодого врача, который со своей стороны в упор смотрел на него. Там сотрудничает целая бригада неплохих диалектиков, которые довольно часто строят просто непогрешимые рассуждения. «К сожалению, на мой взгляд, по крайней мере, они почти всегда... «Строит их на неверных предпосылках». «Вы полагаете?» — протянул Руа. Он не переставал улыбаться самоуверенно и заносчиво. Казалось, он не намерен был снисходить до обсуждения с профанами тех вещей, которые были ему дороги. Он напоминал ребенка, желающего сохранить тайну. Тем не менее, в глазах его пробегал порой какой-то дерзкий огонек, И словно высказанное Жаком мнение заставило его решиться против воли покончить со своей сдержанностью, он сделал шаг по направлению к Антуану и резко бросил. Ну, а я, патрон, должен вам признаться, что мне надоела франко-германская проблема. Вот уже 40 лет, как мы тащим за собой это ядро, наши отцы и мы сами довольны. Если для того, чтобы с этим разделаться, нужно воевать, что ж будем воевать? Раз уж все равно, иначе нельзя зачем ждать? Зачем оттягивать неизбежное? На французской каторге к ноге осужденного приковывали короткой цепью ядро. Примечание — редакция. «Все-таки лучше будем оттягивать», — улыбаясь, сказал Антуан. Война, которая бесконечно оттягивается, очень похожа на мир. А я предпочел бы покончить с этим раз и навсегда. Ибо во всяком случае одно можно сказать с уверенностью. После войны победим ли мы, что весьма вероятно, или даже в случае нашего поражения вопрос будет окончательно решен в ту или иную сторону. И не останется больше никакой франко-германской проблемы. Не говоря уже о том, прибавил он, и лицо его приняло серьезное выражение, «какую пользу принесет нам кровопускание при нынешнем положении? Сорок лет гнилого мира не могут поднять моральное состояние страны. Если духовное оздоровление Франции возможно лишь ценою войны, среди нас, слава Богу, есть такие, которые, не торгуюсь, пожертвуют своей шкурой». В тоне, к он произнес эти слова, Не было и следа бахвальства. Искренность Руа была очевидна. Это почувствовали все присутствующие. Перед ними был человек убежденный, готовый отдать жизнь за то, что казалось ему истиной. Антуан слушал его стоя с папиросой в зубах и сощурив глаза. Не отвечая, он окинул юношу серьезным и сердечным, немного меланхоличным взглядом. Смелость ему всегда нравилась. Затем, в течение нескольких секунд, он пристально разглядывал горящий кончик своей папиросы. Жуслен подошел к Штудлеру. Указательным пальцем с желтым изъеденным кислотами ногтем он несколько раз ткнул халифа в грудь. Вот видите? Всегда приходится возвращаться к классификации Минковского. Синтоны и шизоиды. Те, которые принимают жизнь и те, которые ее отвергают. Минковский, Оскар, 1858-1931, немецкий врач. Примечание, редакции Руа весело расхохотался. «Так значит, я синтон?» «Да, а халиф — шизоид. Вы никогда не изменитесь, ни тот, ни другой». Антуан повернулся к Жаку и с улыбкой посмотрел на часы. — Ты не торопишься, Шизоид? — Зайдем-ка на минутку в мою лачугу. — Я очень люблю маленького Руа, — сказал он, открывая дверь своего кабинета и пропуская брата вперед. — Это здоровая и благородная натура. Он такой прямодушный, хотя, правду сказать, ограниченный — прибавил он, заметив, что Жак неодобрительно молчит. «Ну, садись. Хочешь папирос?» «Я уверен, он тебя немного рассердил. Надо его знать и понимать. У него темперамент спортсмена, он любит утверждать. Он всегда радостный даже как-то бойко принимает реальность, факты. Он не позволяет себе предаваться разрушающему анализу, хотя весьма способен критически мыслить, по крайней мере, когда дело касается работы. Но он инстинктивно отвергает парализующие сомнения Может быть, он и прав. С его точки зрения жизнь не должна сводиться к интеллектуальным дискуссиям. Он никогда не говорит, что надо думать. Он говорит, что надо делать, как надо действовать. Я отлично вижу его недостатки, но это больше частью ошибки молодости, это пройдет. «Ты заметил, какой у него голос? Иногда он ломается, как у подростка, тогда он нарочно понижает его, чтобы говорить, как взрослые. Жак сел. Он слушал, не высказывая одобрения. «Мне больше нравится двое других», — признался он. «Твой Жуслен мне как-то особенно симпатичен». «Ах, смеясь», — сказал Антуан, «этот тип вечно живет какими-то сказками». У него темперамент изобретателя. Он провел всю жизнь в мечтаниях о вещах, находящихся на грани возможного и невозможного. В том полуреальном мире, где таким, как у него, умам иногда удается делать открытия. И он их делал чудак этакий, даже иногда значительные. Я смогу объяснить тебе подробнее, когда у нас будет время. Руа очень забавно говорит о нем. Жуслен видит только трехногих телят тот день, когда он увидит нормального теленка, ему покажется, что перед ним чудо, и он станет всюду кричать «Знаете, а ведь, оказывается, существуют и четырехногие телят!» Он во весь рост вытянулся на диване и скрестил руки на затылке. «Как видишь, я подобрал себе довольно удачную бригаду. Все трое очень разные, но замечательно дополняют друг друга» и был уже раньше знаком с халифом. Он оказывает мне огромные услуги. Этот человек совершенно исключительной трудоспособности. И притом необычайно одарен скотина. Я сказал бы даже, что одаренность его самая характерная черта. В этом и сила его, и вместе с тем ограниченность. Он схватывает все без каких-либо усилий, И каждое новое приобретение тотчас же занимает свое место у него в мозгу, место на заранее приготовленной полочке, так что в его башке никогда не бывает беспорядка. Но я всегда ощущал в нем что-то чуждое, чего нельзя определить. Не знаю, как это назвать. Его идеи словно не целиком исходят от него, словно не составляют с ним одно целое. Это крайне любопытно. Он пользуется своим мозгом не как принадлежащим ему органам, а скорее как инструментом, взятым откуда-то извне или от кого-то полученным. Продолжая говорить, он посмотрел на часы и лениво спустил ноги с дивана. А ведь он читал газеты, думал про себя Жак. Неужели ему непонятна вся серьезность положения? Или он говорит все это, чтобы избежать откровенного разговора? «Ты сейчас куда?» — спросил Антуан, вставая. «Хочешь, я тебя подвезу на машине?» «Мне-то нужно в министерство на Кеодурсе». «Вот как?» — сказал заинтересовавшийся Жак, даже не скрывая удивление. «Мне надо повидаться с Рюмелем», — с готовностью объяснил Антуан. «О, не для разговоров о политике». Каждые два дня я делаю ему впрыскивание. Обычно он приезжает сюда, но сегодня позвонил, что перегружен работой и не сможет уйти из своего кабинета. — А что он думает о событиях? — прямо спросил Жак. — Не знаю. Я как раз собираюсь порасспросить его. — Заходи сегодня вечером, я тебе расскажу. — Или, может быть, поедешь со мной? — Это продлится не более 10 минут. Ты подождешь в машине. Соблазненный этим предложением, Жак подумал одну секунду и кивнул утвердительно головой. Тем временем Антуан перед уходом запирал ящики письменного стола. «Знаешь, — пробормотал он, — чем я занимался столько что, когда пришел домой? Искал свой воинский билет, чтобы посмотреть, куда являться по мобилизации». Он уже не улыбался и спокойным тоном добавил «компьень». «В первые же сутки». Братья молча обменялись взглядами. После минутного колебания Жак серьезно сказал, «Я уверен, что сегодня утром тысячи людей по всей Европе сделали то же самое». Бедняга Рюмель продолжал Антуан, когда они спускались по лестнице. Он очень переутомился за зиму и должен был на днях ехать в отпуск. А теперь, по-видимому, Из-за всех этих историй Бертело попросил его отказаться от каникул. Тогда он явился ко мне, чтобы я помог ему выдержать эту нагрузку. Я начал лечение. Надеюсь, что удастся. Бертело, Филипп, 1866-1934, французский дипломат, в 1914 году директор политического отдела Министерства иностранных дел. Примечание. Редакция. Жак не слушал. Только что он убедился, что сегодня, сам не зная почему, снова ощутил к Антуану братскую любовь, горячую, но в то же время требовательную и неудовлетворенную. Ах, Антуан, вырвалось у него. Если бы ты лучше знал людей, массы, трудовой народ, насколько ты был бы другим. И в тоне его слышалось, насколько ты был бы лучше и ближе ко мне. Как хорошо было бы любить тебя по-настоящему. Антуан, шагавший впереди него, обернулся с обиженным видом. А ты думаешь, я их не знаю? После пятнадцатилетней работы в больнице. Ты забываешь, что вот уже 15 лет каждое утро я только и делаю, что общаюсь с людьми. Людьми из всех слоев общества, заводскими рабочими, населением предместий. И я, врач, вижу людей, каковы они есть, людей, с которых страдание сбросило все маски. И ты воображаешь, что мой опыт не стоит твоего? Нет, — подумал Жак с упрямым раздражением, — нет, это не одно и то же.